Глава 75 «Итак, нам надо найти лицо, пропавшее без вести и, вероятно, убитое более 40 лет назад. Никаких проблем», — резюмировала Уайт, когда они уже ехали обратно в Оушен-Вью. «Нам есть на что опереться», — заметил Деккер. «Фэллоуз также сказала, что отца в номере не было, и он не имел к мертвой женщине никакого отношения». А что же еще она должна была сказать? А он мог к тому времени уже удалиться, чтобы Роуи и второй мужик прибрались. «Как, по-твоему, что случилось в тот вечер?» Декер пожал плечами. Труп молодой чернокожий в постели пожилого, могущественного, богатого и женатого белого мужчины, баллотирующегося в Сенат. Карьере кранты. То ли дело пошло не так, и он убил ее, или у нее был какой-нибудь приступ, и она скончалась в его постели. Он вызвал доверенного помощника, чтобы принять меры, а Канек Роу как-то оказался в это впутан. По-моему, тот факт, что Роу не поднял тревогу, заставляет меня поверить, что женщина не была убита, а просто умерла от естественных причин. В противном случае, думаю, Роу забил бы в набат. И все равно, даже если это не убийство, зачем заметать следы? Зачем Роу пошел на такой риск? Рассматриваемый субъект только что провел мероприятие с президентом, которого охранял Роу. Если бы правда вышла на свет, это не пошло бы на пользу никому. А Роу, вероятно, не хотел втянуть босса в то, к чему тот касательства не имел и о чем знать не знал. Подобные новости толкают всех на поспешные выводы. — Значит, он помог замести следы? В обмен на что? — Быть может, на сумму, достаточную, чтобы создать собственную компанию. — Значит, Канок был не так прям, как стрела. Увидел возможности, ухватился за нее. Многие так делают, откликнулся Декер. Ладно, как будем искать покойницу? Вместнее спросить, как найти второго субъекта, находившегося в номере, возразил Декер. «Фэллоус думает, что он работал в избирательном штабе отца, но не уверена. Отследить его, может быть, полегче, чем покойницу. И как? «Мы можем проверить штат избирательного штаба Таннера. Он прослужил сенатором почти двадцать лет. Бюро наверняка сможет добыть для нас кое-какие имена». «Ладно, займусь. А женщина? Уверена, ее друзья и родные хотят какой-то определенности. «Я тоже в этом уверен», — негромко проронил Деккер. «Уж я-то хотел бы». Лайт бросила на него взгляд, но от комментариев воздержалась. «Тогда надо начинать копать. Заявление о пропавших без вести в ноябре 81-го у нас есть описание внешности. Висяк может пылиться в каком-нибудь полицейском архиве». «Если дело вообще открыли». «Блин, кто же мог подумать, что это дело в конце концов утащит нас в такое далекое прошлое?» И что кто-то может убивать людей из-за него в настоящем. А может, не такого уж и далекого прошлого, заметил Декер. Ты это о чем? О Канеке Роу. Роу помалкивал все это время. К чему им беспокоиться? Она вдруг осеклась, словно до нее что-то дошло. Верно, подтвердил Декер, глядя на нее. Казимира считала, что ее отец был очень религиозен. Он умирал с нечистой совестью и хотел снять грех с души. И проговорился кому-то, кто не хотел, чтобы он так поступил. И в результате он исчез вместе с катером. «Поделишься этой гипотезой с Казимирой?» — поинтересовалась Уайт. «Она может быть подозреваемой. Эндрюс явно ей не доверяет». Мнение Эндрюса необъективно, потому что его не взяли в гамму. «Дети порой убивают родителей, если родители представляют для них угрозу. А если Канок собирался поведать миру, что его, а теперь и ее империя построена на убийстве и шантаже?» «Если она его убила, с какой стати просить меня установить, что с ним случилось? Это бессмысленно». «И правда. Ну так что будем делать?» «Продолжим копать. Ничего другого мы сделать не можем». «В этом деле мы в конечном итоге можем докопаться до самого Китая». «Если моя первоначальная гипотеза верна, это лишь половина уравнения. Так что пока ты займешься запросами о помощниках Таннера и пропавшей женщине, а я продолжу заниматься убийцей Джулии Камминс». «И как же ты собираешься это сделать?» Снова потолкую с Барри Дэвидсоном. «Но ты же не думаешь, что это сделал он?» «Но он может догадываться, кто. А потом я снова собираюсь поговорить с Деннисом Лэнгли. Этот говнюк ничего не скажет». К этому моменту невеста уже наверняка с ним поговорила, а может и поделилась подозрениями по поводу момента, который он подгадал для предложения руки и сердца. Это могло встряхнуть его достаточно, чтобы он проговорился. И почему мне кажется, что мы вернулись на первое поле игровой доски? Быть может, потому что мы туда вернулись. Только сейчас, возможно, угодили в гущу другой игры.